«Подождите, подождите!» — задумчиво прервал я словоохотливую молодую дворянку, которая довольно терпеливо дождалась, пока я закончил насыщаться, и начала излагать мне все то, ради чего затеяла эту беседу. Несмотря на то, что в самом начале я полностью отверг ее предложение переехать жить и работать в их государство. «Вы пытаетесь найти того, кто производит пилюли молодости?» «Ну, это вообще-то понятно». За подобным продавцом сейчас даже в империи усиленно охотятся. Однако, кроме этого, я так и не понял того, для чего вам нужна именно пилюля молодости. Нет, то, что вы хотите омолодить организм вашей матери, тоже вполне объяснимо. Однако вы немножко забываете о том факте, что пилюля молодости не вылечит отравление. Это я вам как алхимик говорю». Если ее отравили, то сначала нужно принять либо противоядие, либо пилюлю лечения. И только потом принимать пилюлю молодости. Какой смысл омолаживать организм, если, по сути, он умирает от последствий отравления? Вы омолодите его и всего лишь отодвинете на некоторое время смерть. А воздействие яда все равно останется. Что вы будете делать тогда? Снова будете искать пилюлю молодости? Какая от этого будет вам польза? Неужели ваши алхимики, которые есть у вас под боком, не объяснили вам таких простых вещей? Надо сказать, что фактически мое своеобразное откровение для этой девушки оказалось весьма неожиданным, так как она растерянно оглянулась на сидевшего рядом с ней пожилого человека и удивленно переспросила у меня о таких вещах. Как оказалось, именно алхимик, к которому они обратились за помощью, и посоветовал ему завестись подобным средством — пилюлей молодости, рассказав какую-то глупую сказку о том, что в данном случае такая пилюля просто вернет организм на уровень молодости до отравления. — У вас там что, алхимики-идиоты? — удивленно переспросил я, посмотрев на девушку, все так же растерянно смотревшую на меня. — Знаете, я считаю, что среди алхимиков идиотов быть просто не может. И если ваш алхимик такое посоветовал, то тут может быть только один вывод. Он явно был замешан в этой ситуации. Откуда те, кто хотел избавиться от вашей матери, взяли такой интересный и эффективный яд. Такой яд сам по себе не появляется. Природных ядов очень мало. Я это знаю, потому что сам делал некоторое противоядие и изучал этот вопрос на всякий случай. Мало ли что бывает в жизни. Тем более, что возле того места, где я сейчас живу, находится небольшой городок, где очень часто страдают дети именно из-за того, что поблизости есть лес демонов. Да, оттуда нужно получить хорошие ингредиенты, но при этом можно получить и проблемы, так как не стоит забывать о возможности столкновения с демоническими тварями и змеями, которые отличаются сильным ядом. Так вот, скажу сразу. «Взять просто природный яд, неизвестно откуда, те самые умники, кто хотел отравить вашу мать, просто не могли. Они взяли его наверняка из такого места, в котором были уверены. И если этот алхимик приготовил данный яд, то вполне естественно, что ему не хочется, чтобы ваша мать выжила, ведь он должен прекрасно понимать, что когда она восстановит свое здоровье, то постарается найти всех причастных к этому отравлению». Поэтому ему и невыгодно ее выздоровление. К тому же, в первую очередь, к тому самому алхимику, который дает такие советы, возникает вопрос о его профессиональной пригодности. Как я уже сказал, сначала нужно вывести яд из организма. Если ваша мать продолжает постепенно умирать, то в ее организме есть остатки яда. Как результат, сначала ей нужно принять противоядие. Потом нужно принять пилюлю лечения, хорошую пилюлю, не ниже четвертого ранга. Хорошо еще, что это не духовный яд. Если бы это был духовный яд, то ваша мать уже была бы мертва. Но если у нее нет способности к манипулированию энергией Дао, и нет развитого ядра, то такой яд против нее был бы просто бессилен. А значит, это, скорее всего, был именно какой-то местный яд, изготовленный на месте». Никто не будет покупать подобное где-то далеко, стараясь привести его к вам, чтобы использовать. Это будет слишком заметно. К тому же вы же сами сказали, что человек, проверяющий еду вашей матери, сначала тоже ничего не почувствовал. От обычного природного яда так не бывает. Человек, который пробует еду, отравленную таким ядом, явно что-то бы да почувствовал. Тут же этого не было. То есть это был яд, можно так сказать, с отложенным запуском своего воздействия. А это только изготовленный искусственный яд. Тот самый яд, который изготовил какой-то алхимик. И тут появляется алхимик, который дает такие идиотские советы. Он у вас частный алхимик или представитель ассоциации алхимиков? Это был алхимик из ассоциации. Задумчиво проговорила девушка, мрачнее буквально с каждым моим словом, и в конце даже начала сжимать свои тонкие ухоженные пальчики в маленькие, но явно довольно жесткие кулачки. Он один из старейшин нашей ассоциации. Поэтому ему и поверили на слово. Если он не взялся за лечение, то другие тем более не возьмутся. Его авторитет слишком силен. Ну, что тут можно сказать? Устало вздохнул я, задумчиво посмотрев в окно, за которым все так же деловито шумел город. Могу сказать только то, что уже и сам сталкивался с такими же стариками здесь, когда сдавал свой экзамен на алхимика. Гонора у них просто немерено, а по сути они сами уже давно ничего делать не могут. Силы у них уже давно не те. По большей части такие разумные уже давно забыли о том, как делаются те же самые пилюли. И если этот алхимик, являющийся старейшиной, вмешался в то, что произошло с вашей матерью, то и вся ассоциация будет на его стороне. У вас нет выбора. Только, как я уже сказал, вам нужно сильное противоядие, которое избавит вашу мать от последствий этого яда. Основная проблема для вас сейчас заключается именно в том, что вы банально не знаете состава этого яда. И алхимики чаще всего просто откажутся вам помогать. По той простой причине, что риск слишком велик. Они могут изготовить вам противоядие, Но все противоядия как минимум до четвертого ранга имеют свою специфику, то есть они предназначены для защиты от определенного яда. Для этого нужно знать состав яда. Исходя из этого, можно понять, что вам нужно противоядие как минимум пятого, а лучше даже шестого ранга. Такие противоядия универсальные. Они могут очистить организм от любого яда рангом ниже. При этом замечу сразу – Тут можно сразу с уверенностью сказать о том, что яд, который использовали против вашей матери, явно был как максимум третьего ранга, даже не четвертого. Откуда я это знаю? Да тут все просто. Вы же мне сами рассказали о том, что применили для того, чтобы защитить ее от яда. Всего этого не было бы достаточно, в том случае, если бы применялся яд четвертого ранга. Такой яд более опасен, и против него надо применять именно соответствующее противоядие, или противоядие как минимум шестого ранга. Так что можно сказать сразу. Это был яд либо второго, либо третьего ранга. Но где нам взять такое противоядие? В ответ на мои слова горестно вздохнул старый дворянин и даже не сдерживаясь, аккуратно погладил по плечу поникшую девушку, которая, видимо, уже еле сдерживалась, чтобы не заплакать от разочарования. Если даже наша ассоциация алхимиков отказалась помогать, то что нам делать? Обратиться в местную тоже чревато последствиями. Мы не хотим, чтобы об этом знали посторонние, так как могут возникнуть большие сложности. Об этом и так знаем мы, близкие родственники. Да и вы сейчас узнали. Просто из-за доверчивости моей госпожи. Тяжело вздохнув, я продолжил свои размышления. Судя по всему, эта девушка сейчас действительно говорила мне правду. Слишком уж много было различных подробностей, которые она изложила, узнав о том, что я некоторое время занимался изучением ядов для того, чтобы научиться изготавливать противоядие, говорили об этом. Про это я специально упомянул, так как подобный факт иногда отпугивает различных разумных. И именно они и говорили мне про то, что это правда. Обычно лжецы проваливаются на мелочах. Если ты начнешь задавать соответствующие вопросы то они либо начинают плавать в материале, банально не зная, что тебе ответить, либо начинают путаться старательно, время от времени меняя какие-нибудь составные части своей лжи местами. Это в математике от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. А вот в таких делах стоит только пару подробностей или каких-то мелочей поменять местами, и все, весь план полетит псу под хвост. Сейчас же эта девчонка явно была разочарована. Так как вся эта их поездка, судя по всему, была напрямую связана с желанием молодой дворянке помочь собственной матери. И я это вполне понимаю. Сам факт того, что я им упомянул как минимум несколько разных пилюль, которые могут стоить довольно дорого, уже говорил о том, что по сути у них просто не остается ни единого шанса и даже малейшей надежды на покупку пилюли молодости. Что было всего лишь отвлечением их внимания от ситуации. Я же довольно жестоко, что, наверное, впоследствии мне все-таки аукнется. Ткнул эту молодую девчонку с ее красивыми раскосыми глазами и острым личиком, похожим на мордочку лисички, в это дерьмо, которое они упустили у себя под носом. Ну, еще бы, если они советовали с тем самым отравителем, который и дал умникам, пытавшимся отравить ее мать свой яд, то он постарается сделать все возможное, чтобы все же был нужный ему результат» а это было возможно только в том случае, который я уже упомянул, а также и в том, если не все желающие смерти этой женщины были уже схвачены и наказаны. Это было понятно еще по одному факту. Если они впоследствии, например, все же столкнутся с знающим алхимиком, который хоть немного имеет понятие о ядах и противоядиях, то он мог бы им изложить все то, что я сказал. И тогда у них тоже возникли бы вопросы, если бы этот старейшина-алхимик дал бы им противоядие от собственного яда. Именно по той причине, что они не могут точно сказать, что, что это был за яд. А он буквально по щелчку пальцев выдаст им противоядие? Противоядие именно против этого самого яда? Так не бывает. По тем симптомам, которые они перечислили, даже я, не особо разбирающийся в таких вещах, мог бы назвать как минимум пять различных растительных ядов, которые можно было бы изготовить в том же котле демонов. И проблема тут была не в том, что противоядие от них было бы сложно изготовить. Все это было не так уж и сложно, как можно было бы подумать. Те же составные части пригодятся, просто по-другому их надо помещать в котел алхимика. Ну и сам процесс немного изменен. А результат будет абсолютно противоположным. Но есть нюанс. Если человеку дать не то противоядие такого ранга, то ему станет только хуже. Можно было бы, конечно, попытаться сделать все эти противоядия и дать этой несчастной пострадавшей по очереди, банально ожидая, что хоть что-то подействует. Только вот после первого же приема не того противоядия ее состояние гораздо сильнее ухудшилось бы. И как факт она умерла бы раньше, чем алхимик разобрался бы во всем происходящем. Более того, такое противоядие могло бы вступить в своеобразный симбиоз с действующим ядом, и тогда даже настоящее противоядие не подействовало бы против этого яда в нужной степени. Зачем же этот старый алхимик пытался сделать нечто подобное, особенно послав их за пилюлей молодости? Да, скорее всего, именно для того, чтобы отвлечь от себя внимание. Я имею в виду намек на то, что представителям этой семьи, которые хотят спасти женщину, нужно было купить пилюлю молодости. В данном случае есть нюанс. Для начала сразу стоит отметить, что именно к нему в руки попала бы эта пилюля, когда ее купили бы. Ведь они ему доверяют. Он бы захотел на нее посмотреть, чтобы убедиться в том, что перед ним настоящая пилюля молодости. А кто ему мешает взять и подменить эту пилюлю, подсунув вместо нее какую-нибудь слабую пилюлю лечения. Дело в том, что есть пилюли, внешне достаточно сильно похожие друг на друга. И в этом случае только профессионал может разобраться в том, что именно находится у него в руках. Пилюля молодости или пилюля лечения, изготовленная из определенных ингредиентов. Именно из-за этого им и нужно было бы быть настороже. Для чего ему это нужно? — Да просто для того, чтобы получить в свои руки вторую молодость. А женщина... Ну, проживет она на несколько дней дольше, а потом все равно умрет. Только вот кого это будет интересовать? А он потом примет эту пилюлю молодости через пару-тройку лет, когда уже все забудется, и помолодеет. Хотя бы лет на двадцать-сорок. Смотря какую пилюлю они бы купили. — И я понимаю, что такой же пилюли, как купил ранее тот самый император Шакин, продажи пока что не будет. Именно по той причине, что я ее не делал. И там есть пилюли третьего ранга. Это где-то лет шестьдесят они добавят тому, кто их примет. Но это тоже немало. Так что этот факт тоже надо учитывать. «Я понимаю ваше разочарование». Все так же задумчиво проговорил я, уже приняв решение и заметив то, как девушка действительно с трудом сдерживает слезы. И могу вам сразу сказать, что на этом аукционе вы не найдете пилюли противоядия такого ранга, который вам бы точно помог. Как я уже сказал, это нужна пилюля как минимум пятого, а лучше и шестого ранга. Пилюля молодости тоже не особо вам поможет. Да я вообще сомневаюсь, что до этого дело дойдет. — Дело в том, что пилюлю молодости легко подменить. — Нет, здесь во время аукциона ее никто подменять не будет. Это чревато проблемами. И торговый дом на это не пойдет. — А вот там, когда вы вернетесь домой... — Я не уверен в том, что этот алхимик, которому вы слишком сильно уж доверяете, не постарается ее подменить, подсунув вам слабую пилюлю лечения. Как результат, вы просто продлите всего лишь на некоторое время мучения своей матери. Но у меня есть одно решение, которое может вам хоть немного, но все-таки помочь». «Какое?» Тут же насторожился пожилой дворянин, а девушка буквально до побелевших пальцев вцепилась в столешницу стола, за которым мы сидели. «Подскажите нам, пожалуйста, у нас мало времени. И если есть решение, которое действительно может помочь спасти мать-госпожи, то мы будем действительно очень сильно вам благодарны. У меня есть кое-что, что досталось мне от моего наставника. Мысленно чертыхаясь и проклиная свою не всегда нужную мне доброту, я аккуратно достал из мешка хранилища на поясе одну из пилюль, которую обнаружил в сокровищнице секта единения, доставшейся мне по наследству. У меня есть пилюля противоядия. И это пилюля седьмого ранга. То и когда ее сделал, я даже не скажу, так как просто не знаю этого. Но она точно поможет вам. Она совмещает в себе практически сразу два направления. ее противоядия и пилюю лечение. Ну, эффект противоядия тут, конечно же, сильнее. Уровень лечения был где-то на уровне третьего ранга. Но противоядие точно седьмого. Если не верите, то всегда сможете сходить в отделение торгового дома «Мадар» что расположено здесь же напротив гостиницы. Там есть оценщик-профессионал. Он оценит и сразу скажет, правда это или нет. К тому же я все равно буду на аукционе. Так что вы всегда сможете предъявить мне свои претензии, если вдруг они у вас возникнут. Хотя, я сомневаюсь в этом. Это точно пилюли противоядия седьмого ранга. Вот это вам поможет спасти вашу мать. А уже после нее вы можете постараться дать ей пилюлю молодости, если сможете купить ее на аукционе. Но я не советую вам доверять тому самому алхимику, который явно был замаран в этом отравлении. Слишком уж он как-то странно себя ведет. Вы должны сами с ним разобраться. Надо сказать, что когда я выставил на стол маленькую шкатулочку с пилюлей противоядия, эта молодая дворянка просто замерла как и сидевший рядом с ней дворянин. Они оба на некоторое время замерли, видимо, пытаясь осмыслить то, что я сделал. Ведь перед ними сейчас фактически лежало именно то, ради чего они сюда и прибыли. Однако эта молодая девушка, которую старик называл вежливо «Леди Катани», видимо, уже инстинктивно ожидала от меня какого-то подвоха. И я ее не осуждаю, так как это было бы мудрено, хотя бы с учетом того, что раскрылось передо мной за время нашего разговора. Ведь я говорил ей весьма бескомпромиссно о том, что предатель оказался слишком приближенным к ее семье, и даже не глядя на то, что они мне так и не сказали, того, к какому именно семейству благородных из королевства Сенг принадлежат. Так что я вполне закономерно стал подозревать, что эта семья слишком уж высокородная, хотя бы по той простой причине, что они старательно скрывали факт того, что было покушение на убийство. Именно исходя из всего этого, заранее стоило учитывать тот факт, что интересы этой семьи могут быть слишком серьезными. К тому же я старался не забывать и об интересах того самого государства, в котором сейчас нахожусь. То есть, если в данном случае я смогу помочь им, и, возможно, у меня даже получится как-то исправить ситуацию, то в сложившемся положении... Все это впоследствии может отразиться и на мне. «А что вы хотите получить от нас за такую пилюлю?» Леди Катани едва ли не дрожащими пальцами аккуратно приподняла крышку шкатулки и посмотрела на переливающуюся различными цветами пилюлю. «Она ведь стоит баснословных денег!» «Тем более, что вы уже знаете про наше положение. А значит, можете просить все, что угодно. У нас все равно не будет выбора». Мы будем обязаны сделать то, что вы захотите, и дать вам то, что вы потребуете. Судя по глазам сидевшего рядом с ней пожилого дворянина, он сейчас размышлял точно так же. Ну, что тут поделаешь? Я заранее понимал, что у этих людей просто нет выбора как такового. Они и сами прекрасно понимали, что своими рассказами я банально загнал их в угол, предупредив о том, что рядом с ними есть предатель, Я просто не оставляю им ни единой возможности как-то исправить эту ситуацию самостоятельно. Тем более, что они также понимали и логику в моих предупреждениях. Поэтому у них просто нет выхода. Им придется сделать то, что я от них потребую. Как бы это ни звучало предусудительно. Конечно, могли проявиться и какие-то их собственные желания. Но разве это кого-то интересует? Особенно в такой ситуации. Они прошли слишком большой путь для того, чтобы найти решение проблемы. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой, заставив их насторожиться, а девушку даже отдернуть руку от шкатулочки.